Глава 11. В другой части леса Максимус, конь дворцовой стражи, всё ещё выискивал на земле следы Флина Райдера. Он был невероятно зол от того, что потерял вора. Увидев на дереве плакат с надписью "Разыскивается" и портретом Флина, он в ярости сорвал его с дерева зубами и порвал на мелкие кусочки. Максимус не привык терпеть поражение. И в этой погоне он точно не проиграет. Он от души презирал этого дерзкого варишку и не мог смириться с мыслью, что тот от него ускользнул. Максиму знав, что его считали лучшей лошадью в королевской гвардии, он помогал людям получать награды и вознаграждения, продвигаться по службе, и всё, что он просил взамен тёплую конюшню, сена и быть может немного овса каждый день. Но сейчас всё было по-другому. Когда речь зашла об этом дерзком и коварном баришке, Максимус достиг своего предела. Он хотел самостоятельно схватить Флина Райдера. Максимус понюхал воздух, пытаясь уловить запах негодяя. Он искал почти незаметные следы, оставленные маленьким человечком, который ступая едва оставлял отпечаток на земле. Максимус знал, О, он знал. Он отыщет эти следы, как бы малы они ни были, и выследит Флина Райдера. Внезапно он навострил уши. В кустах что-то зашевелилось. Ага. Конь спрятался за большим зелёным кустом, приготовившись схватить человека. Тёмная тень приблизилась. Когда человек подошёл достаточно близко, Максимус выпрыгнул из укрытия. Но это был вовсе не Флин. Он оказался лицом к лицу с матушкой Готель. Кто это? подумал Максимус. Матушка Готель подумала то же самое про него. Поначалу она удивилась, но быстро заметила королевскую эмблему на уздечке. Лошадь из дворца? пробормотала она. Где же твой наездник? Гвардейцы редко появлялись в этой части леса. о крайней мере до этого. О нет. У матушки Готель перехватило дыхание. Рапунцель. Другого объяснения быть не могло. Садник наверняка искал Рапунцель. Это была единственная причина, по которой гвардейцы короля могли забрести в эту часть леса. Что если он нашёл тоннель, ведущий в долину, и оставил лошадь дожидаться снаружи? Матушка Готель в панике развернулась и кинулась обратно к башне. Добравшись до неё, она позвала: "Рапунцель, Рапунцель, сбрось свои волосы". Но ей никто не ответил. Она обошла башню, оказавшись с противоположной стороны. Она уже давно не использовала этот вход. Когда волосы Рапунцель отросли настолько, что матушка Готель смогла с помощью них подниматься в башню и спускаться из неё, она как следует запечатала дверь, заложив её кирпичом. Теперь она очистила вход от веток, которыми он зарос, и вскрыла секретный проход. По крайней мере, этим путём никто не поднимался, подумала она и стала разбирать кирпичную стену голыми руками. пока не смогла открыть дверь за стеной, которую сама же и построила. Взобравшись по потайной лестнице, матушка Готель ворвалась в башню сквозь незаметный люк в полу. Осмотревшись, она поняла, что башня пуста. Именно этого она и боялась. Матушка Готель в ярости обшарила все закоулки. Рапунцель не могла уйти, ведь это она её вырастила. Она не могла уйти, но она не могла уйти. Рапунцель верила всему, что говорила ей матушка Готель. Столько сил и времени она вложила в воспитание своего драгоценного цветочка, дитя с волшебными волосами. Неужели всё это было напрасно? Рапунцель в отчаянии позвала она. Затем женщина заметила, как что-то блестит под лестницей. Она направилась туда, И спустя несколько шагов доска под её ногой скрипнула. Матушка Готель вырвала доску и нашла спрятанную сумку. Она заглянула внутрь и к своему ужасу обнаружила корону, корону пропавшей принцессы. Затем она увидела плакат с надписью "Разыскивается" и портретом Флина Райдера. Матушка Готель не стала терять ни минуты. Она схватила кинжал и сумку и быстро покинула опустевшую башню.